«Меня достаточно корректно, но непреклонно выставляли за дверь. Уйти? Или найти какой-нибудь повод еще поболтать, чтобы узнать побольше о таинственной Бель. Указав на большой живот собеседницы, я спросил, «А разве играй бескрайний мир, не запрещай женщине пузатой в положение? Виртуальный мир быть опасно. Стресс, переживания, высокие нагрузка. Здоровье малыш есть вредить игра».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 Жилец там просить гоблин, розыск хозяин, много цвета ленточка, и вернуть пропадай, теряйся вещь. Говорить только смутные описаний. Племянник беременная, человек-женщина, жили в Камышанка, но уходить далеко не знай где. Честно признавайся, думать я, задание безнадежное глушак. Сложно, трудно находить такие люди в огромный бескрайний мир. Но вижу перед глаза беременная женщина человек который тетя, Вижу племянник. Два племянник. Потому, Амра, спрашивай, дети. Не потеряй, камышанка, дети, вот такой ленточка, красивый, много цвет». Девочка неуверенно обернулась на свою суровую тетю, ожидая ее реакции, но потом опустила глаза. Мальчишка же неожиданно встал с пола и требовательно протянул руку. «Это моя. Мне Дара подарила длинные волосы в хвостик собирать». «Ты ошибаешься, Дарий!»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 Я понял, что если немедленно не уберусь из комнаты друидки, то высокоуровневый игрок меня атакует и, естественно, быстро убьет. Поэтому со словами извинения я поспешил выйти за порог и закрыть за собой дверь. Сердце учащенно стучало от волнения. Из-за двери доносились крики Бель, которая отчитывала своих племянников. Но я улыбался, находящийся в паре шагов от меня лесной нимфе. «Получилось. Все». «Больше нас в этом месте ничто не задерживает. Спускаемся в обеденный зал, кормим гоблинов, раздаем и реку Июня, снятые не снятой с горе любовников обновки и поскорее сваливаем». Уже на лестнице моя сестренка засыпала меня вопросами. «Так ты видел Дару и Дара? Действительно волкодлаки? Их можно включить в серую стаю? Они петы-друидки 78 уровня, и отдавать своих прислужников игрок не собирается».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 Друидка еще какое-то время продолжала увлеченно рассказывать, как путала следы и меняла места обитания, как избегала встреч с другими игроками и уходила в дикие, неизведанные места бескрайнего мира, как обучала двух выживших щенков-волкодлаков правильно вести себя в человеческом обществе и походить на людей. Но вдруг женщина резко замолчала и удивленно посмотрела на меня, словно увидев в первый раз. «О, как! Интересно, интересно!»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 Молодая самка Волкодлака, 18 уровень. Молодой самец Волкодлака, 19 уровень. Гарм. Нулевой уровень. Неактивно. Гарм. Я несколько раз так и Эдек пробовал выделить последнюю строку, но все было без толку. Более того, строка быстро бледнела. Буквы словно растворялись, пока не исчезли совсем. Гарм лучший пес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 Но квест засчитан не был, видимо, что-то оставалось невыполненным. Я подошел к трупу убитой друидки и открыл окошко лута. Монеты, почти две сотни, сырое мясо, две склянки человеческой крови, женские сапоги с неизвестными свойствами. И вот оно, темная металлическая цепочка с подвеской, стилизованной в виде когтя хищного зверя. Амулет Коготь Фенрира. Уникальный предмет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 Улучшена расовая способность, 60% сопротивления холоду. Над головой сияла иллюминация. Моя королевская лесная виверна получила 17 уровень и теперь радовалась жизни, выписывая фигуры высшего пилотажа. Фух, еле справились! Ирек все еще недоверчиво подошел к телу мертвой друидки и потыкал острием копья. Да нет, гоблин, все было весьма предсказуемо. Не согласилась Валериана Быстронога. Да, бельмилашка в облике волчицы. Или в кого она там собиралась перекинуться, каждого из нас способна убить одним ударом когтистой лапы. Наверное, и беременная друидка в человеческом облике также ваншотила бы оплеухой. Вот только кто бы позволил грузной, едва передвигающей ноги женщине подойти на дистанцию ближнего боя? «Мы самры расстреляли бы ее издали, да и у вас имеются прощи». «Да, бой затянулся бы, она могла какое-то время подлечиваться, но результат был очевиден с самого начала. Друидка лишь упростила нам задачу, уйдя в логов». В принципе, я был согласен с сестрой. Такой толпой мы бы действительно завалили игрока 78 уровня, находящегося под сильнейшим дебафом к скорости передвижения из-за беременности. Вот только Валерианна тактично умолчала, что кому-то пришлось бы все это время отвлекать волкодлаков, чтобы они не загрызли лесную нимфу, основного нашего дамагера. Да и малейший просчет или неаккуратность в действиях приводил бы к потерям в нашем составе. «Я так понимаю, эти двое людоедов теперь будут путешествовать с нами?» С брезгливостью спросила Таиша, явно подразумевая Дара и Дару. «Я хотел было возразить своей зеленой спутнице что-то типа, ну, с чего ты взяла, что если они волкодлаки, то обязательно людоеды, но обернулся на новых членов серой стаи и промолчал». М «Да». Зрелище пожирающих свою тетю племянников было, мягко говоря, неприятным.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 Насколько я знал, эти акции неповиновения очень жестко пресекла полиция, арестовав всех активистов и некоторых даже застрелив. Макс Сашне, по его собственным словам, активистом протестного движения не был, но тоже попал в поле зрения правоохранительных органов и провел следующие несколько месяцев под домашним арестом со следящим электронным браслетом на ноге.